Я постояла пару минут в задумчивости и, решив, что вещи разобрать всегда успею, сунула сумку на нижнюю полку шкафа. Внутренняя дверь плавно отъехала в сторону, скрывшись в переборке, как только поднесла руку с инфоблоком к её сенсору. Можно? поинтересовалась я, заглядывая к своему подопечному. Как будто тебе нужно моё разрешение, буркнул он. Мне нужно. Я не собираюсь лишать вас личного пространства, необходимого любому. Ну, кроме роящихся энсиктоидов, право побыть в одиночестве. Так я могу войти? Да, ты уже расположилась. Можно и так сказать. Я шагнула внутрь его каюты, оказавшейся значительно более просторной, под стать габаритам самого демондра. Нужно будет ещё синтезировать форму, но если мы прямо сейчас никуда не собираемся, это подождёт. Через 3 часа будет тренировка на виртуальном симуляторе. Пока я внутри, ты сможешь доложить о прибытии пси-лидеру Эстебану. Через час и двадцать минут после начала будет разбор тренировки, потом заход со следующей командой. В этот момент ты должна быть на пункте наблюдения. Потом можешь еще час и двадцать минут заниматься своими делами. После тренировки ужин и личное время. Обычно я провожу его в своей каюте, но мне может понадобиться выйти. Так что инфоблок не приглушай, если решишь пойти корабль посмотреть. Пока все понятно? В целом, да. Но нам говорили, что мы должны быть рядом с подопечными во время начала и окончания симуляции, чтобы попасть под горячую руку не мне, так кому-то из ребят, они вас просто не заметят, смахнув, а их потом по комиссиям затаскают. На этом корабле контролёры следят за нами из пункта наблюдения. Это согласовано с пси-лидером. Если не веришь, могу вызвать его через инфоблок, и он подтвердит. Не нужно, решила я через несколько секунд. Я вам верю. Ты можешь определить правду я говорю или нет? удивился Асгор. «Я о таком не слышал». «Определить не могу», — подтвердила я. «Но чтобы у нас все получилось, нужно доверять друг другу». «Чтобы получилось», — скептически хмыкнул Димондер. «Неужели ты не понимаешь, что тобой просто пожертвовали? Да, Космофлот решил дать мне еще один шанс. Вот только ты на шанс, прости, уж не тянешь. Ваши просто не захотели рисковать еще одним профессионалом и прислали тебе. Третий уровень и никакого опыта». Тебя просто не жалко, вот и всё. Думаешь, я хотел их убить? Нет, не хотел. И не хочу, чтобы ты стала третьей, чья смерть будет на моей совести. Командор всё больше распылялся, под конец экспрессивно откнув в мою сторону пальцем с антрацитовым чёрным коктем, и тут же замер, внутренне сжавшись. Я остро почувствовала, как все его эмоции прячутся глубоко внутрь, ожидая внешнего давления. Это ужасно, констатировала я. Согласен. Но я уже подал рапорт об отказе от псиспутника. Тебе просто нужно дожить до того момента, когда его примут. Я понимаю, что ты сюда не рвалась. С третьим классом вообще в космосе делать нечего. Так что просто постарайся меня не провоцировать». «То, что с вами сделали, ужасно», — пояснила я свою мысль. «Вы же при любом проявлении эмоций подсознательно ожидаете подавления. Я знаю, что это такое. Мы все проходили через подобное на тренировках». «Что ж...» Тогда ты должна понимать, за что мы не любим контролёров». «Это я понимаю. И с только начинающими внешнюю социальную адаптацию демондрами иначе действительно нельзя. Но и там подавление должно помочь, научить самостоятельно справляться с агрессией и вспышками ярости, а в вашем случае можно действовать значительно тоньше». «И чем же я, по-твоему, отличаюсь от остальных демондров? Почему их нужно подавлять, а меня нет?» «От новобранцев, а не от остальных демондров», – поправила я. Тем, что вы способны сами управлять своими эмоциями. Да, иногда, когда возникают проблемы, с этим нужно помочь, но в большинстве случаев вы вполне способны справляться самостоятельно». «Именно об этом, видимо, и свидетельствуют два трупа твоих предшественников», хмыкнул Асгор. «Нас учат по методике сайринов, основанной на жестких манипуляциях пси-сферой, но уже признано, что она неполноценна, они владели тонкой балансировкой псисферы, сведения о которой до нас практически не дошли. Уже начаты исследования в этой области. Нам теперь читают курс влияния на псисферу при помощи внешних факторов. И как показывает мой личный опыт, удачное сочетание лёгких воздействий с этими факторами значительно эффективнее силового. Давайте вернёмся к началу, предложила я, проигнорировав ехидный тон командутора, и уселась на край кровати, поскольку в кресла уже занимал хозяин каюты. Почему вам понадобилась помощь псиспутника? Была большая серия операций, я вымотался, а в последней потерял больше половины своих ребят. Мы нейтрализовали хорошо укрепленный и охраняемый центр планетарной защиты, десантируясь в индивидуальных капсулах прямо сквозь нее. Атаковали тремя группами с разных кораблей. Семнадцать ребят срезало еще в небе, девятнадцать погибли при штурме, да и остальных, включая меня, прилично потрепало. Даже сейчас было видно, как больно от этого командору. Потери были неизбежны, но это тяжело, и я начал срываться на подчинённых и других командорах. Эстубан предложил представить ко мне профильного псиона. Не могу сказать, что я был этому рад, но пришлось согласиться, чтобы избежать беды. Избежать не получилось. То есть вы согласились вынужденно, но при этом был внутренний протест. Хочешь сказать, что я специально его убил? возмутился демондор. Ни в коем случае. В экспертном заключении о причинах смерти указана его собственная ошибка. Именно из-за такой ошибки в первые годы погибало около трети псионов. Сейчас нас в первую очередь натаскивают на скорость реагирования, но пси-спутник Юнг был из первой волны выпускников. Тогда этому ещё не уделяли столько внимания, и усталость привела к опозданию с воздействием. Всё случившееся далее закономерно. А что скажете насчёт второго пси-спутника? Заношивый засранец. Я невольно улыбнулась подобной характеристике. Но это ведь не повод его убивать. Мне до сих пор непонятно, почему он погиб. Ни повод, и не собирался я его убивать, сам не понимаю, как это получилось. Командор заметно нервничал и начинал злиться. Этот разговор был ему крайне неприятен. Пожалуйста, успокойтесь. Я мягко послала в собеседника импульс тепла, как будто укутывая пушистым пледом. Я ни в чём вас не обвиняю, просто пытаюсь понять, что произошло и как мне этого избежать. Держаться от меня как можно дальше. Хмыкнул Азгор. Какое расстояние вы можете преодолеть за половину секунды в помещении? Мм, метров 25, а что? Много. Обычно. Для меня много. Уйти с траектории не удастся, вряд ли здесь такие просторные помещения. Несколько секунд Демондр ошеломлённо смотрел на меня, а потом захохотал. Я удивлённо наблюдала за ним. Он веселился искренне от души, повторяя: "Уйти с траектории", и снова буквально покатываясь со смеху. В какой-то момент я даже хотела усилить эту реакцию, чтобы позитивные впечатления длились дольше, но не стало. И так удивительно, что измученный морально и буквально задавленный моими коллегами, Асгор все еще способен на подобные всплески. Лучше как можно меньше вмешиваться в его пси-сферу. «Вот видите, какая я молодец. Вы уже смеетесь, а до этого ходили букой», – пошутила я. «Погоди, ты меня что, заставила смеяться?» – нахмурился он. «Если вы имеете в виду пси-воздействие, то нет. Если сказанную глупость, то да. Правда, я этого не планировала, но результат мне нравится. Можем как-нибудь сходить пантомимные анекдоты посмотреть. Тут у вас один эльфринг их неплохо показывает». «Думаешь, это как-то поможет?» «Уверена. И еще, отзовите, пожалуйста, свой рапорт». «Зачем? Я же тебе уже все объяснил». «Да. Вы объяснили мне, что не имели ни малейшего желания убивать своих пси-спутников». Что переживаете по этому поводу и беспокоитесь за меня, и что самое главное, вы хотите разобраться со своими проблемами. Я вам в этом помогу. Отзовите, пожалуйста, рапорт. То есть мы тут все дураки, а ты пришла такая умная и сразу во всём разобралась. По всей сфере командора реобьюра разошлось раздражение. Я так не говорила, но уверена, что вместе мы сможем разобраться, если вы согласны сотрудничать, и если будем полностью доверять друг другу. Как ты сможешь мне доверять, зная, что произошло? А что произошло? Раздражение Демондра нарастало, полыхнув вспышкой злости. Но злился он на себя, а не на меня. Я их убил. Это я знаю. И с первым случаем всё понятно. Пожалуйста, постарайтесь подробно вспомнить, что произошло прямо перед тем, как вы атаковали второго спутника. Он применял к вам воздействие? Нет, не знаю. Он меня не подавлял. А вы вообще можете различить воздействие, если это не подавление? Не знаю, наверное. Попробуем? Нет. Хорошо, как скажете. Димондор удивлённо посмотрел на меня. Видимо, обычно его мнением псионы не интересовались и не учитывали его желание или нежелание при применении воздействия. Вот так просто. Да. Если вы не готовы, то это не обязательно. Но я всего лишь пытаюсь понять, что ваш второй пси-спутник сделал не так, и как мне не повторить его ошибку. А то, что я вам предлагала, это что-то вроде игры для начинающих псионов. Один проецирует ощущение, второй должен понять, что именно на него проецируют, и над вами я бы подшучивать не стала. Подшучивать? Настороженно поинтересовался Командор. Ну, мне как-то раз спроецировали ощущение острого поноса, а я сама любила поделиться всей гаммой чувств от сунутой в рот ложки горчицы. Я в детстве думала, что это что-то очень вкусное, вот и попробовала, когда родителей рядом не было. До сих пор без содрогания на неё смотреть не могу. И я почувствовал бы тоже, что и ты в детстве. Примерно. Ощущение можно как приглушить, так и усилить, но ну, и моё восприятие через столько лет может быть несколько искажённым. Асгор задумался. Я не стала его торопить, с удивлением наблюдая, как тоскнеет при этом его псисфера. Об этой особенности демондров нам не говорили. Считала, что такое характерно только для видов, практикующих медитацию, а их было немного. Перед тем, как это произошло с Гюнтером, я неожиданно почувствовала опасность, исходящую с той стороны, и отреагировал инстинктивно. Но там оказался только контролёр. Больше никого и ничего не было, и он не представлял для меня опасности. Да, я не люблю контролёров, вас никто не любит. Просто представь, что кто-то весь день таскается за тобой и следит, следит, следит за каждым шагом, каждым вздохом, каждой мыслью. Это невероятно бесит. Насчёт мыслей Командор преувеличивал, но я не стала его поправлять, давая выговориться. Я понимаю, что у вас такая работа, продолжил Азгор. Но тем о ком вы пишете свои отчёты, от этого не легче. Я очень много думал об этом. Мог ли я воспринять как опасность его отчёты, само его существование? Но нет, я вообще о нём в тот момент не думал, и я действительно не понимаю, что произошло. Вы рассказали об этом на комиссии. Негромко поинтересовалась я после небольшой паузы. Нет. Почему? Потому что тех, у кого не в порядке с головой, не просто списывают, а делают дичью в охоте первого круга. Но это был единственный случай. Я специально прошёл тестирование, и оно ничего не выявило. Его смятение с ноткой сомнений буквально пронизывало меня. Я устало прикрыла глаза. Как же тяжело было пропускать через себя такие эмоции, и как тяжело ему приходилось всё это время. Нужно было им рассказать. Командор ничего не ответил, но псисфера начала наливаться злостью. Я развернула голографический экран своего инфоблока, и выведя на него экспертное заключение, подсветила нужный фрагмент. Читайте То есть ты думаешь, что это он ощутил опасность, а я почувствовал то же, что и он, но атаковал не сам источник опасности, а ретранслятор. Но что он мог заметить такого, чего не заметили остальные, и почему ничего не произошло? Потому что опасность он считал вас. Но это ведь произошло до того, как я атаковал. Это неважно. Он воспринимал вас как опасность изначально, видимо, из-за того, что произошло с его предшественником. У людей есть такая эмоция, как страх. которая говорит нам, что что-то представляет угрозу, является опасным, и мы либо атакуем, либо спасаемся бегством. У Димондров такой эмоции нет, равно как и варианта с бегством. Поэтому вы ощутили это напрямую как угрозу и атаковали, отреагировав на уровне базовых инстинктов. Чтобы прийти к такому выводу, комиссии не хватило именно той информации, которую вы рассказали сегодня мне. В принципе, характер отдельных записей в дневнике «Псиспутник» и Гюнтера и раньше наводил меня на мысль, что он вас опасается, но до ваших слов я не придала этому значения. Возможно, эксперты даже рассматривали такую версию, но без ваших показаний официально сделать такой вывод были не вправе. «И если у тебя тоже будет этот ваш страх, то я брошусь и на тебя». «Во-первых, я не из пугливых, а во-вторых, главное не проецировать его на вас. Я достаточно хорошо контролирую свои эмоции. Так что...» Будете и дальше пытаться вышвырнуть меня из космофлота, или все же попробуем помочь друг другу? Хочешь остаться в космофлоте? Хочу. Даже зная о риске. Хотите сказать, что десантники рискуют меньше? Точно нет, — чуть улыбнулся командор. Ладно, рапорт я отзову, но надеюсь, ты не кончишь так же, как и предыдущие. И доверять контролеру я вряд ли смогу, но постараюсь не создавать проблем. Жизнь покажет? Пожала я плечами, поднимаясь с кровати и радуясь, что начало диалогу положено. Пойду все-таки займусь формой, если вы не против. Я всегда на связи. Оставляла командора я со спокойной душой, ощущая, что в его пси-сфере установилась шаткая равновесие с зарождающимися на песчинках приданной мной уверенности островками спокойствия. Сама же я, как только оказалась в своей каюте, ничком упала на кровать, чувствуя себя бурлаком, который сдвинул баржу, севшую на мель, Работа обещала быть очень непростой. Это только со стороны кажется, что мы таскаемся за подопечными и ничего не делаем. И у пси-спутников хоть только один объект контроля, пусть и проблемный, а пси-корректоры должны отслеживать состояние всего личного состава, своевременно выявляя и устраняя причины возможных срывов. Им столько через себя пропускать приходится, что страшно даже представить. Минут 10 я просто лежала, приходя в себя и стараясь ни о чём не думать, но времени не оставалось немного, так что пришлось вставать, доставать из шкафа синтезатор формы и перед его использованием лезть в душ. Ощущения от аэроионного душа были для меня не новы, но я впервые остро почувствовала, как право были те, кто говорил, что больше всего в космосе не хватает именно привычного на планетах потока воды, смывающего не только грязь, но и эмоциональную усталость. Теперь на ближайшие годы мне придется забыть о нем и о многом другом, если командор все же сдержит слово и отзовет свой рапорт. И все же возможность закрыть обязательный контракт через 15 лет вместо 30 была заманчивой. К этому моменту на счету у Псиона скапливалась довольно приличная сумма, позволяющая безбедно прожить остаток жизни, если не слишком шиковать, а у тех, кто хотел большего, было достаточно возможности получить высокооплачиваемую работу в одной из галактических корпораций. Были и те, кто подписывал новый контракт с Космофлотом, и таких оказывалось немало. Я закрепила на шее основное кольцо синтезатора, предварительно защелкнув браслеты-ограничители на запястьях и лодыжках, проверила, что оно сидит плотно, но не давит, и активировала. В первый момент, когда начинает работать синтезатор, и из него по телу вниз расползается нано-полимер, ощущение такое, будто опрокинул на себя ведро киселя. Но как только вся эта вязкая масса достигает ограничителей, начинается преобразование структуры. В результате через несколько минут на мне был облегающий мундир пси-спутника со всеми необходимыми знаками отличия, включая эмблему победоносца. Переставив выше и запустив ножны и ограничители, я получила еще и мягкие полусапожки. Одним из преимуществ ионного душа было то, что его можно было принимать прямо в синтезированном мундире, который также очищался от загрязнений и любых запахов. Я как смогла, осмотрела себя, жалея, что в каюте нет зеркала, и занялась раскладыванием немногочисленных личных вещей, прихваченных с земли. Когда на инфоблок пришёл вызов от командора, я, надев виртачки, пересматривала предпоследнее видеосообщение, полученное от родителей. Теперь новых не будет очень долго. "Слушаю, командор", развернула я входящую голограмму, сняв с головы гарнитуру. "Ты готова?" лаконично поинтересовался Димондор. "Да." Мне зайти к вам или встречаемся в коридоре? В коридоре. На этом голограмма погасла и вызов завершился. Я постояла пару секунд в задумчивости. Позитивный настрой подопечного, достигнутый во время нашей беседы, успел куда-то испариться, и это было нехорошо. Но заставлять его ждать было ещё хуже, и я вышла из каюты, чтобы следовать за командором Озгором, куда бы тот ни направился.